Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 21. Мордогарш. Читает беа Прошло уже около месяца с первого и единственного урока магии Алина. Наступил декабрь, и вот недавно уже показался первый снег. Кажется, со дня на день уже начнут появляться серьезные сугробы. Сегодня у Алина по распорядку работа официанта. Он будет подавать обед, так что это должна была быть довольно легкая работа, по сравнению с ужином. За ужином собираются все, а обед и завтрак обычно семья Барона проводит кто да как. Но не сегодня. Сегодня за обедом собралась вся семья. Ну, Томас, не ешь так много, это вредно для здоровья. В данный момент баронесса была обеспокоена братом Сесиль. Ален занял позицию ловчего в конце декабря прошлого года и с тех пор практически постоянно охотился два раза в неделю, как часы. В результате он приносил в дом примерно 200 килограмм за неделю. Зимой, правда, он мог ловить только рогатых кроликов, но даже тогда мясо было значительное количество. То, что было довольно простым рационом год назад, теперь стало для семьи барона богатым застольем. Хотя теперь баронесса больше о переедании беспокоится, ибо Томасу новая кухня пришлась слишком уж по вкусу. Ален даже часто видел баронессу, захаживающую прямо к шеф-повару, чтобы уменьшить размер блюд для Томаса. Но, наконец, сегодня, из-за того, что ему уменьшили тарелку, Томас компенсировал это, хватая побольше хлеба из корзины в центре стола, из-за чего мы и пришли к нынешнему виду, когда баронесса нагоняла своего сына есть поменьше. На что Томас, конечно, извинился и кивал, но хлеб обратно не ложил. Но у пареньку всего 11, он как раз на пике своего роста. Сейчас ему можно было бы и побольше есть. Да еще и тренируется с мечом каждый божий день. Так что... В этом году Томас начал практиковать фехтование. Каждый день к нему приходит инструктор, и они тренировались в саду. «Похоже, для дворянина неважно, есть у тебя талант или нету. С мечом ты все равно должен управляться». «Правда, я не совсем уверен, насколько это поможет в реальности по сравнению с той же тактикой, но да ладно. Ален, а ты когда в следующий раз белого оленя поймаешь?» В этот момент к нему обратился Томас. «Хм, если хотите, могу попробовать, когда выпадет побольше снега». Жду с нетерпением, на что ярко улыбнулся Томас и когда Ален уже подумал, что это будет обычный тихий семейный обед... Кан-кан-кан-кан-кан-кан-кан-кан-кан... Городской колокол стал бить, не утихая. Мощный звук отражался от стен и разносился по залу, похоже, даже и не собираясь замолкать. 12 часов уже отзвонила. И сейчас явно не время для нового звонка. Что стряслось? Барон Гранвер резко встал, что ж, стул чуть не упал. Баронесса с Томасом тоже выглядели обеспокоенно. Все перестающий раздаваться звук пробуждал примитивный страх и не позволял сидеть на месте. Разрешите проверить. Стоящий за спиной барона Дворецкий быстро вышел из обеденной. Все оставались на местах, дожидаясь доклада Дворецкого и в окружении непрекращающегося звона. Ален был одним из них. Примерно через пятнадцать минут Дворецкий наконец вернулся. И не один, рядом с ним был рыцарь. Так что там? Поступил в доклад, что к городу приближается Мордогарш. Ответ прозвучал от дворецкого, а рыцарь рядом с ним твердо кивнул. «Мордогарш?» Аллен же больше среагировал на конкретное прозвучавшее слово. зверь Биранга в форме гигантского волка. Зверь, который стал источником имени для его младшего брата». «Что?» Почему сразу не доложили? Когда его ждать? Барон стал задавать вопросы один за другим. Рыцарь же встал на одно колено и четко отвечал на каждый. Зверь обнаружил один из патрульных рыцарей. Похоже, тот направляется прямо к городу. Попытки изменить курс монстра оказались безуспешными, и несколько рыцарей погибли в процессе. Зверь двигается с юга, и в таком темпе, скорее всего, вскоре уже достигнет южных врат. Расчетное время прибытия — 15 часов. У них не осталось и двух часов. Ваше превосходительство, каковы ваши указания? Что с Зенофом? Еще не вернулся?» Ваше превосходительство, командир и замкомандира в данный момент отсутствуют ввиду экспедиции по уничтожению магических зверей. Они не вернутся еще как минимум два дня. Похоже, барон и сам знал о задании командира. Все-таки нет, да? Ибо особо удивленным он не выглядел. Скорее, разочарованным. Подай срочный запрос в гильдию. В этот сезон в городе должно быть много авантюристов. Хотя я бы предпочел, чтобы с нами был порыв Гинка. Порыв Гинка. Это та единственная группа авантюристов Аранга во всем городе? По словам Рейвена, большинство членов гильдии в этом городе были ниже Си ранга. Есть еще несколько групп B ранга, но только одна эй. «Сейчас начало зимы, и большинство авантюристов должны отдыхать в городе. И до самого марта, когда снег сойдет, они будут стараться не высовываться, если у них только нет каких-то чрезвычайных проблем с деньгами». За последний год Ален понял, что он единственный, кто не разбирал между зимой и летом и охотился всегда одинаково. «Слушаюсь в таком случае врата». И пока Аллен вспоминал обстоятельства авантюристов, подчиненные барона получали приказ за приказом. С ума сошел. Люди, что в город направляются, никак не могут знать о приближении Мордогарша. Если ворота закроешь, что с ними будет. Но в таком случае зверь может войти в город. Врата не закрывать. Рыцари и авантюристы должны избавиться от Мордогарша, не дав ему проникнуть в город. Слушаюсь. Дворецкий вместе с рыцарем быстро покинули обеденную. Похоже, у них нет времени на рассмаркивание. Они должны как можно быстрее доставить инструкции на место. Ален же наблюдал за всем со стороны. Молча. Он ждал, пока разговор бароны и дворецкого не закончится. Это ведь моя работа. «Господин, разрешите выйти за ворота?» «А?» В ответ на словно бы само собой разумеющееся заявление Алина, лицо барона приняло выражение, которое можно описать разве что... «Чё?» «Эй, ты о чём вообще? Что, не слышал, о чём отец только что говорил? Мордогарж за стенами, конечно, нельзя с ума сошёл». «Госпожа Сесиль, что?» Помимо моих обязанностей слуги, у меня есть также обязанности ловчего. И сейчас для меня настало время исполнить эти свои обязанности. Э? Сказать, что Сесиль была удивлена таким монологом Алина, ничего не сказать. Но сам он уже думал о другом. Охотиться на магических зверей и добывать их мясо. Если за городом есть люди, у которых проблемы со зверьми, спасти их. Ален выполнял эти две задачи уже год. Если бы сегодня был день его охоты, он бы был за городом и выполнял эти задачи, даже не спрашивая разрешения барона. Это его работа, но сегодня не день охоты, и это единственная причина, почему он просил разрешения у барона. Сесиль в итоге так и не нашлась, что ответить. Так что Ален снова повернулся к барону. Тот же о чем-то молча задумался. Ален также молча продолжил давить на него взглядом. Хм, верно. Ален, ты тоже носишь имя дома Гранвер, и у меня нет причин тебя останавливать, когда ты пытаешься выполнить свои обязанности перед домом. Краем глаза он заметил, что Сесиль пыталась что-то сказать но проглотила свои слова обратно. Голос барона был очень низким и тяжелым, и даже доводы Алина имели смысл, так что она не смогла просто взять и сказать «нельзя». «Хорошо, в таком случае разрешить отправиться немедленно. И так как это чрезвычайная ситуация, разрешите уйти в таком виде. Все-таки переодеваться времени нету». М -м -м. Отдай приоритет эвакуации жителей. Не трогай мордогарша. Слушаюсь. Практически одновременно с ответом Ален тут же выбежал из комнаты. Времени нет. Колокол звонит на весь город, и сейчас должно быть везде паника. Бежать через город, возможно, не лучшее решение. Выйти через ворота для аристократов, а потом двинуться к южным вратам снаружи. Алин сейчас находился в северной части города. Самый прямой путь до южных врат пролегал через бульвар, проходящий вертикально через весь город. Но в такой ситуации центральные улицы города могут быть попросту забиты. Так что, возможно, отправиться в обход за стенами будет даже эффективнее. Маны не хватает черт. Почти три часа назад он использовал всю свою ману на тренировку навыков. Аллен не ожидал, что сегодня, когда нет охоты, она ему вообще понадобится. В данный момент его мана равнялась нулю. Зеро. Он быстро прошел через северные врата и на высокой скорости побежал в своей черной униформе. И менее чем через два часа он наконец достиг южных врат. Врата были забиты целой чередой из людей и повозок. Беспорядочная продолговатая масса даже близко не напоминала упорядоченную очередь. Все пытались как можно быстрее пройти через ворота. И вокруг этой массы можно было различить силуэты авантюристов и даже рыцарей. Похоже, они защищали массу людей». Еще дальше линии защиты немного поотдали от города, виднелось нечто гигантское, размеров где-то метров пять. И это нечто что-то держало. Без головы, нет, без всей верхней части тела. Лошадь. Громкий звук жевания доносился аж досюда. Мордогарш. Алин уже слышал, что этот зверь был в форме волка. Но это нечто перед ним совершенно не было похоже на волка. Лицо, напоминающее человека, длинные продолговатые пальцы, способные держать лошадь, руки, похожие на человеческие, толстые и прочные ноги, и хвост, как у волка. Рядом с едящим мордогаршем стояла крытая повозка с неравным количеством колес, Если присмотреться, сразу понятно, с какой стороны пришел Мордогарш. Ужасающие трупы людей и лошадей создавали ясный кровавый маршрут. Мордер обозначает бойню, так что, возможно, это даже подходящий вид для кого-то, кто носит такое имя. Эй, мальчик, ты чего там делаешь? А ну давай быстро в город. Один из рыцарей, похоже, заметил Алина и привлек внимание других. Но внимание самого Алина было полностью на мордогарше, потому что лошадь, которую поедал оборотень, принадлежала конной повозке. Повозке, из которой еще виднелось что-то живое. Люди. Несколько. И в данный момент Мордогарж занимался тем, что свободной рукой отдирал верх крытой повозки. Из повозки показались дрожащие силуэты, детей и взрослых. Они не могли даже плакать из-за подавляющего чувства страха. Мать одеревеневшими руками отчаянно прижимала своего ребенка. Почти человеческое лицо Мордогарша исказило почти человеческая эмоция. Улыбка. Рыцари и авантюристы, похоже, были сосредоточены на удержании линии обороны. Никто не пытался спасти тех, кто в повозке. Но Ален о них даже не вспомнил. Он достал стальную сферу и сжал ее в руке. Примечание перевода. «Порыв гинка, порыв серебряного ветра».